Глава восьмая. Где героиня сталкивается с тем, что глупые решения могут оказаться единственно верными. Я приоткрыла глаза и сонно огляделась. Похоже на комнату в гостинице или, скорее, на постоялом дворе, если судить по средневековому интерьеру. Деревянная кровать с высокими столбиками по углам и полотняным балдахином сверху. Возле двери на столике с зеркалом стоит латунный таз и кувшин. На стенах недорогие гобелены и какие-то картины с пейзажами. Стрельчатое окно без штор, через которое бьют солнечные лучи, заливая комнату теплым светом. Странно, но я совсем не помнила, как здесь очутилась. В голове мелькали смутные картинки, как уже по темноте меня снимали с лошади и куда-то несли. Потом были мужские голоса, И все. Полный провал в сознании. Рядом со мной что-то пошевелилось, и знакомый голос спросил. Проснулась? Не веря своим ушам, я повернула голову и наткнулась на сонно глядящие на меня карие глаза. Я ойкнула и попыталась сесть. И снова ойкнула. Под одеялом я была абсолютно голой. Мысли задергались, как припадочные. «Кто и когда меня раздел?» И почему я вообще ничего не почувствовала? Но ну не могла же я так крепко спать. Я занырнула поглубже под одеяло, так что снаружи остались только глаза, и зашипела. Родерик, что ты здесь делаешь? Вместо ответа он сел и потер ладонями лицо. А я выдохнула. На нем был полный комплект одежды, за исключением доспехов. И лежал он поверх одеяла. Что ты забыл в моей постели, я спрашиваю? По-прежнему не отвечая, он встал и подошел к столику с тазом и кувшином. Налил воды и неспешно умылся. Только после этого повернулся и, глядя в мои торчащие из-под края одеяла круглые глаза, ответил. — На этом постоялом дворе всего одна приличная комната. Не спать же мне на сеновале. Повернулся и пошел к двери. Взявшись за ручку, повернулся и безразлично произнес. — Можешь спать спокойно, наемница. Твои чумазые прелести меня не интересуют, и приспокойно вышел. Да чтоб тебя за твой высокомерный язык пчела укусила! крикнула ему вдогонку и откинулась на подушку, подумав, что этот тип точно доведет меня до смертоубийства. убийства. Не знаю, сколько я так лежала, варясь в своем праведном возмущении, но в конце концов раздражение схлынуло, и я решила, что пора вернуться к своим баранам, то есть проблемам. Снова подскочила и судорожно зашарила по сторонам в поисках одежды. Выдохнула с облегчением, лишь когда увидела, что мои костюм, футболка и даже нижнее белье аккуратной стопкой лежат на стуле в углу. А рядом... О, небо! Мой рюкзачок! От счастья я подпрыгнула и, как была, в чем мама родила, кинулась к своим вещам. Их явно кто-то выстирал и даже как будто выгладил, Во всяком случае, все выглядело так, словно только что вышло из хорошей химчистки. Рядом лежало какое-то одеяние, похожее на плотную ночную сорочку. Я торопливо натянула ее, решив пока не светить своим неуместным костюмом, и подошла к зеркалу. Ну что же, вчерашняя грязь никуда не делась, и существо в зеркале на меня было мало похоже. Скорее на какую-то тяжелобольную панду. Моя стильная стрижка превратилась во всклокоченный кошмар. По шее шли царапины и грязные разводы, а в глазах... «Мама, родная, что это?» Медленно приблизила лицо к зеркалу, с ужасом разглядывая свои, почему-то ставшие вертикальными, зрачки. «Это как вообще?» Я отступила к кровати, села и потрясла головой, в надежде, что сейчас наваждение уйдет и все станет так, как должно быть. Не знаю, сколько я просидела, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Когда показалось, что уже могу адекватно воспринимать окружающую действительность, встала и медленно пошла к зеркалу. Стараясь пока не глядеть на свое отражение, приблизила лицо к стеклу. А когда все-таки набралась смелости посмотреть, зрачки у меня были совершенно обычными. Фух, похоже, вчера мне все-таки прилетело по голове, и у меня сотрясение мозга. Отсюда и видится черти что, и провалы в памяти. От облегчения я рассмеялась и принялась старательно умываться водой, что нашлась в кувшине на столике. И вскоре из зеркала на меня смотрела... Опять не я, потому что на висках у меня ярко проступали изящные красно-золотые чешуйки. Да что ж это такое... Я уже чуть не плакала от непонимания происходящего, потрогала чешуйки руками в надежде, что это опять галлюцинация. Но подушечки пальцев явственно почувствовали шероховатость в тех местах, где глаза видели выпуклые краснозолотые пластинки. Я опять попятилась от зеркала и тяжело плюхнулась на кровать. Ноги категорически отказывались держать. Неожиданно в дверь забарабанили, и молодой женский голос прокричал — «Госпожа, вы проснулись? Могу я войти?» «Нет!» – завопила я истерично, и принялась метаться по комнате в поисках, чем бы прикрыть чешую на висках. Глаза наткнулись на аккуратно сложенную толстовку, и я поспешно натянула ее, напялив на голову капюшон. «Заходи!» – крикнула с облегчением. В комнату протиснулась необъятных размеров румяная девушка с толстой светлой косой. Увидев меня в пятнистой толстовке и ночнушке, она на миг застыла, но быстро опомнилась и присела в неуклюжем к «Госпожа, мне велели вас разбудить на завтрак, а вы и сами уже встали. Сейчас я натаскаю вам воды помыться, а после еду принесу. Меня Таня зовут. Я здесь, в подавальщицах. Кто тебе велел меня разбудить, Таня?» Я улыбнулась девушке как можно дружелюбнее. «Так господин, который вас раненую привез и велел...» Толстушка смотрела на меня во все глаза, даже рот слегка приоткрыла. «Я ваши вещи отдала в магическую стирку и сорочку вам приготовила. Вдруг вы пока не захотите свое надевать?» «А кто меня раздел?» Таня. Я решила прояснить смущающий меня момент. «Так я и раздела!» Она приподняла бровки домиком. «Вас лекарь сначала осмотрел, дал мазь, чтобы синяки мазать, а потом я вас раздела и в постель уложила». Она помялась, а потом смущенно спросила. «А вы наемница, да, госпожа?» «Почему ты так решила, Таня?» Я по-прежнему изо всех сил улыбалась и источала благодушие. Девушка, видя, что я не сержусь за ее вопрос, приободрилась и зачистила. «Так господин, который вас привез, к вам так обращался». Хотя вы и без памяти были, но он все равно вам говорил, наемница. И синяки у вас такие на ребрах, будто вы бились с кем-то. Ну и волосы...» Девушка замялась, смутившись еще больше. «И одежда странная». «Ох, Таня, ты такая наблюдательная. Смотрю, тебя ничего не укроется». Похвалила я служанку. Та радостно зарделась и принялась болтать, а я слушать. «Ваша правда, госпожа, от меня ничего не утаить. Все вижу и все подмечаю. А господин ваш, он ведь тоже непростой. Я быстро догадалась». «Да ну!» Я сделала вид, что сомневаюсь. Таня сразу надулась обижена. «Вот не верите? А я тотчас поняла, что он тот, про кого у нас шепчутся». «Да, госпожа, истину вам говорю», – еще быстрее зачистила девица, видя недоверие на моем лице. Я было подумала, что господин, что вас привез дракон. Да только драконы на лошадях ведь не ездят, у них крылья, им лошади не нужны. Значит, человек, только необычный. А все знают, что недавно, неподалеку от нашего города, опять выброс чужой магии был, и главный королевский инквизитор сама лично выехал на это место расследование проводить. Оно и понятно, — вдохновенно продолжала девушка. Что господин инквизитор сам сел на лошадь, да поехал, потому как нечисть эта иномирная уже совсем обнаглела, лезет к нам, да пакостит беспрестанно. Сколько ее не уничтожают, а она все равно лезет и лезет. Вы ведь с нечистью бились и пострадали, да, госпожа? Девушка смотрела на меня с таким благоговейным восторгом, что разбивать ее веру в мой героизм у меня рука не поднялась. Ох, Таня, ты такая догадливая! Похвалила ее. Девица зарделась еще пуще и горделиво выпрямила спину. «Ну, даже спорить с вами не буду, госпожа. Что есть, то есть!» И, понизив голос до шепота, спросила. «А как эта нечисть выглядит, госпожа? Правду болтают, что их и не отличишь от обычных людей или драконов?» «Ну, а ты-то сама как думаешь?» Как можно небрежнее спросила я, изо всех сил надеясь, что девчонка продолжит говорить. Мой призыв к сообразительности произвел нужное действие, и еще понизив голос, Тания зашептала. «Я так думаю, если бы они не были похожи на нас, их бы сразу всех перебили, а раз они все еще тута, то умеют нами притворяться. А еще...» – она сделала театральную паузу. – «У нас в прошлом месяце господа драконы останавливались». И дядька Гнут мне по секрету рассказал, что подслушал, как господа обсуждали, что нечисть эта под драконов любит подделываться. Только у нечисти чешуя не серая да черная, как у нормальных драконов, а разноцветная, как костюм у шута в балагане. Вот так их и могут вычислить по цветной чешуе. Со значением закончила служанка, довольная, что нашлось кому оценить ее ум и сообразительность. — Ох, и умная же ты, я, – прошептала я в раз онемевшими губами. Девица вдруг всплеснула руками и воскликнула. — Чего ж я стою да болтаю? Воды же вам надо натаскать! И, крутанувшись, ринулась из комнаты. На ватных ногах я доползла до окна и прижалась к прохладному стеклу пылающим лбом. — Значит, здесь есть драконы. Нормальные, серые да черные. А еще есть иномирная нечисть, которая притворяется драконами и у которой чешуя пестрая, как костюм шута. И еще имеется инквизитор, главный по уничтожению нечисти, и, кажется, именно он недавно вышел из этой комнаты, проведя ночь на одной постели со мной. Пока я стояла у окна, глядя на улицу и размышляя о своей красно-золотой проблеме на висках, Тания развернула бурную деятельность. Притащила большую деревянную лохань и несколько чистых простыней. А затем принялась таскать одно за другим ведра с горячей водой. Когда лохань была готова, девица велела мне. «Вы скидайте одежу, да воду, а я вам буду помогать мыться. Не хуже горничной могу все сделать». «Да, как же, чтобы ты мою чешую увидела, яркую, как костюм шута». И тут же побежала к господину инквизитору, докладывать, что он провел ночь бок о бок с иномирной нечистью. Я ведь даже не знаю, есть чешуйки у меня еще где-то на теле или висками ограничилась. Иди, Таня, я сама помоюсь. А к тебе просьба будет, найди мне женское платье и платок какой-нибудь, чтобы волосы прикрыть. Сама понимаешь, здесь я не на войне, не гоже людей пугать моей одеждой и короткими волосами. Таня понятливо закивала. — Ваша правда, госпожа, сейчас я вам одежу раздобуду, а потом вы можете на базар сходить. Господин инквизитор сказал, чтобы вы себе чего надо прикупили. — А сам он где? — как можно равнодушнее спросила я. — Так уехал он уже час как. — Ой! — она вдруг хлопнула себя по лбу. — Он же вам велел передать кое-чего. Она опять унеслась, а через минуту стояла передо мной и протягивала небольшой кожаный мешочек с крепкими завязками. Вот. Велел кошель передать и сказать, что он завтра к вечеру возвернется, и чтобы вы к этому времени себе купили, чего вам надо. Я взяла мешочек и взвесила в руке. Тяжеленький. Вот за это отдельное спасибо беспардонному типу. И за то, что уехал так вовремя, не успев разглядеть ни мои чумазые прелести, ни мои чешуйки. А мне спасибо, что вчера так и не умылась и не показала ему свое лицо. И все, что он видел, это грязные разводы на коже и свалявшиеся волосы. Вот пусть по этим приметам и ищет меня, если решит за иномирной нечистью поохотиться. Ну а мне нужно бежать, пока меня не вычислили и не уничтожили. Я как раз погрузилась в размышления о своей внешности, спасительной интуиции и о большой проблеме в лице господина инквизитора, когда дверь комнаты приоткрылась и в образовавшуюся щель пролезла знакомая лохматая морда. «Ах, ты ж наглая собака!» – завопила Таня, махая руками. «Кыш, кыш отседова! Ты смотри, и сюда пролезла! Я ее с кухни гнала-гнала, а она... Тучка!» – обрадовалась я. «Ты как здесь очутилась?» Собачонка, не обращая внимания ни на меня, ни на служанку с ее воплями, важно прошествовала к кровати, запрыгнула на покрывало, и легла, свернувшись клубочком. От такой наглости у Тании отвисла челюсть. «Ты... ты... а ну пошла, Седова! Она взмахнула рукой, явно намереваясь отвесить собаке хорошего леща. Тучка приподняла голову и, взглянув девушке в лицо, негромко рыкнула. «Ну как негромко? Если бы я своими глазами не видела, какое мелкое тельце произвело этот звук...» то решила бы, что это была как минимум кавказская овчарка, а вернее сказать, небольшой тигр, килограммов так на сто пятьдесят. В общем, звук был... Хочу медь какой мощный. Служанка взвизгнула и начала быстро-быстро пятиться назад, пока не споткнулась о край лохани. Пришлось ее подхватить и не дать свалиться в воду, потому что сама девушка была в полном обалдении. «Таня!» я хорошенько тряхнула толстушку это моя собака не смей ее трогать иди и найди мне платье и принеси собаке что нибудь поесть а девушка перевела на меня ошалелый взгляд так это это та ваша собачка госпожа наемница что ж вы сразу не сказали я бы и не ругалась тогда Она посеменила к дверям, на удивление легко неся свое немаленькое тело и все время оглядываясь на спокойно лежащую тучку. «Ее это повар наш уже покормил на кухне госпожа. А платьишко я вам непременно сыщу, не извольте волноваться!» прокричала она уже из коридора, и дверь с шумом захлопнулась. Я перевела дух, задвинула дверную щеколду и подошла к кровати. «Что же ты за создание такое, тучка?» — спросила я мирно дремавшую собачонку. Та даже ухом не повела и лежала уютным меховым комочком, будто это и не она минуту назад рычала так, что у меня волосы дыбом встали. Я протянула руку, чтобы погладить, и услышала предупреждающее ворчание. Руку я тут же отдернула. — Намек поняла, и терять свои пальцы в твоей пасти не собираюсь, если ты так рычать умеешь. кто знает, не вырастут ли у тебя в нужный момент зубы сантиметров по семь. Решив подумать над собачьим феноменом как-нибудь потом, я скинула с себя толстовку и сорочку и встала к зеркалу. Изгибаясь то так, то эдак, чтобы разглядеть себя в маленьком квадратике на стене, принялась изучать кожу на предмет наличия чешуи. С облегчением поняла, что кроме висков больше красно-золотого безобразия нигде нет. и, наконец, залезла в горячую воду. Первым делом намылила волосы и занырнула в воду с головой, чтобы смыть пену. А вынырнув, с перепугу шлепнулась обратно, изрядно хлебнув мыльной воды. На кровати сидел все тот же старый знакомец, винторогий демон, и нежно гладил тучку. А собачонка, недавно чуть не откусившая мне пальцы, сейчас лежала и откровенно млела под его когтистыми лапами. Тьфу! Слостолюбец, блохастая!» «Тебе чего опять?» Просипела я, сплевывая набравшуюся в рот пену. Демон, не переставая почесывать собачку, ехидно промурлыкал. «Вижу я весьма вовремя!» «Что надо?» Повторила сурово. «И вообще, видишь, дама ванну принимает. Так что выйди вон, придешь позже!» Демоняка даже не подумал устыдиться. Наоборот, развалился на кровати, и прищурившись уставился на нас с лоханью, я думал тебе будет любопытно узнать на каком условии ты можешь вернуться в свой мир, но раз тебе не интересно то я ухожу пригрозил демон не двигаясь с места ладно ладно я тоже пошла на попятный раз уж пришел давай поговорим просто мне как то не очень привычно вести беседы голышом и в воде да ты мойся не стесняйся дорогуша «Мы тут все свои», — промурлыкал демон, нахально проходясь глазами по моим торчащим из воды плечам и груди. Я занырнула поглубже, взбила пену на поверхности и потребовала. «Рассказывай, не тяни время. Что мне нужно сделать, чтобы вернуться?» «Желание выполнить, я тебе уже говорил», — крикуха. «Так как ты желание из двух частей загадала, то должны быть выполнены обе». Иначе никогда не вернешься к себе. Если только одну часть исполнишь, то просто здесь застрянешь. А если ничего не сможешь сделать, то ждут тебя смерть и прочие неприятности. Краснокожий глумливо скривился. Так что ты уж постарайся, дорогуша, а то из-за вас и я страдаю. — Ну так помоги мне желание исполнить! — воскликнула я с жаром. «Просто намекни, в какую сторону надо двигаться!» «А я тебе уже все сказал. Иди, куда шла!» «Что ж ты такая бестолковая!» Демон осуждающе покачал головой. «Подруги твои уже вовсю над своими желаниями работают. Одна ты до сих пор в теплой водичке нежишься!» «На них, наверное, не нападали пьяные уроды и ребра им не попересчитывали. У меня особые обстоятельства». проворчала я, снимая мыльную пену, лезущую в ухо. И тут мои пальцы коснулись шероховатостей на висках. Я с воплем подскочила, совсем забыв о своем полном неглиже, а сообразив, плюхнулась обратно, мощно плеснув водой во все стороны, так что долетела даже до кровати, окатив и демона, и продолжающую нежиться под его когтями собачонку. Они на пару принялись недовольно отряхиваться, А я завопила. Чешуя, демон, не знаю, как тебя зовут. Что за ерунда со мной творится? У меня зрачки стали вертикальными, как у кошки. И вот, смотри. Я повернулась к нему виском, показывая красно-золотой кошмар, из-за которого ко мне в любой момент может прийти полный капздец в лице местной инквизиции. Демон заулыбался еще пакостнее. А, -а, -а значит, тоже начала превращаться. И замолк. Продолжая светить гаденькой улыбкой на мерзко-неприятном лице, то есть морде. От этих слов, а главное, от его улыбки, мне совсем поплохело. В этот момент в дверь затарабанили, и Таня прокричала. «Госпожа, мне можно лохань забирать?» «Нет еще, погоди!» – заорала я в ответ. «Я позову тебя, не мешай пока!» И шепотом, чтобы за дверью не услышали, взмолилась. «Миленький, хорошенький демон, объясни, что все это значит?» И ручки на груди сложила с умоляющим видом. «Ну вот, другое дело. Всегда с высшими так и разговаривай, ласково и просяще. И будет тебе счастье», — ухмыльнулся краснорожий. «А чешуя...» Демон с многозначительным видом замолк. «У меня от нетерпения руки зачесались взять мочалку и запустить в него... Наконец он отмер и пожал плечами. «Тот ритуал, который вы провели, вы все были в костюмах и масках, и этим показали высшим силам, какую сущность хотите приобрести, и получили. Поэтому, чтобы тебе не было скучно желания выполнять, побудешь пока драконом, крикунья». Я громко булькнула и с головой ушла под воду. Когда, отплевываясь, я вынырнула на поверхность, демон уже исчез, а собачонка мирно лежала на кровати и делала вид, что спит. Я быстро домылась, с головой закуталась в простыню и позвала Танию, велев забирать лохань. Пока она уносила воду, натянула принесенное мне платье, оказавшееся длинной прямой туникой, поверх тонкой рубахи, с рукавами чуть ниже локтей и пришедшееся мне точно по размеру. Повязала платок на манер арабских бедуинов, чтобы уж точно прикрыть свои расписные виски и при необходимости иметь возможность закрыть и нижнюю часть лица. Затем втиснула ноги в потертые кожаные ботинки на шнурках, которые Таня принесла вместе с платьем. Ботинки оказались чуть великоваты, но с носками было терпимо, так что привередничать не стала. Надеть свои кроссовки значило выдать себя с головой. а в моих планах было по максимуму слиться с местным населением. Я быстро упаковала свою одежду в рюкзак и принялась оглядываться по сторонам, во что его можно завернуть, чтобы в внездешним видом он не привлекал внимания. В итоге опять обратилась к своей помощнице с просьбой найти мне какую-нибудь сумку. Девушка притащила вместительную полотнянную котомку, куда я с удовольствием упаковала свой рюкзак. Когда Таня пришла вытереть воду с пола, я как раз рассыпала по столу содержимое кошелька и увлеченно рассматривала круглые разноцветные монетки. «Таня, скажи, этих денег мне хватит, чтобы купить пару платьев? А то я цены на наряды совсем не знаю». Девушка глянула на стол и ахнула. «Да что вы, госпожа, тут монет на целый магазин. Одного этого тумена хватит на пять хороших туник. И к ним блузы, ботинки». Да еще на заколке останется». Она ткнула пальцем в самую крупную монету. «А уж тивров у вас вообще не счесть. Как раз по монетке на платье». Мне захотелось расцеловать говорливую девушку в пухлые щеки. За десять секунд она на платьях объяснила мне азы местной денежной системы. «Вот уж точно. Заговори с женщиной про одежду, и она легко объяснит тебе, как устроена вселенная». Мысленно посылая неприятному типу слова благодарности за кошель, я сгребла монетки обратно, отделив пять тивров. «Таня, возьми, это моя благодарность за твою помощь и за одежду». Я поцеловала засмущавшуюся девушку в щеку и подтолкнула к двери. «Иди, я хочу отдохнуть. Пусть меня никто не беспокоит до обеда».